Джесс, мы с Тео вместе идём к метро. Забавно, как после того, как с кем-то переспишь, правда, то, что мы сотворили у раковины, можно назвать сном с натяжкой, внезапно чувствуешь себя таким застенчивым, таким неуверенным, не зная, что сказать. Мне неловко, что мы потратили столько времени впустую. Хотя, если признаться, это заняло не так уж много времени. Тео поворачивается ко мне. Лицо у него серьёзное. Джесс. «Ты не можешь вернуться туда, обратно в логово зверя. Ты же всё там разнесёшь». Его интонации нет той протяжной, язвительной нотки. В ней появилась мягкость. «Не пойми меня неправильно, но ты производишь впечатление немного безрассудного человека. Я знаю, ты, наверное, думаешь, что это единственный способ помочь Бену. И это действительно достойно похвалы?» Я внимательно смотрю на него. «Похвально?» Я не пытаюсь выиграть грёбаный приз в школе, он мой брат, он всё, что у меня осталось. «Хорошо», — говорит Тео, поднимая руки вверх. Это было явно неправильное слово, но это слишком, слишком опасно. Почему бы тебе не пойти ко мне? У меня есть диван, ты всё ещё будешь в Париже и сможешь продолжить поиски Бена. Ты сможешь обратиться в полицию. «Ага, в ту же полицию, которая якобы знает об этом месте и ничего не предпринимает?» «В ту же полицию, которая вполне может в этом быть замешана?» «Да, от этого было бы много пользы». Мы вместе спускаемся по ступенькам в метро, оказываемся на платформе. Там почти пусто, только какой-то пьяный парень поёт себе «Под нос» на противоположной стороне. Я слышу грохот приближающегося поезда. Внезапно я чётко осознаю, что-то идёт не так, хотя я не понимаю, что именно. Просто что-то вроде «Шестого чувства», я полагаю. Затем я слышу еще что-то. Топот бегущих ног. Несколько пар бегущих ног. «Тео?» — говорю я. «Послушай, я думаю...» Но прежде чем успеваю произнести хоть слово, четверо здоровяков валят Тео на землю. Они в форме. В полицейской форме. И один из них торжествующе держит в воздухе пакет с чем-то белым. «Это не мое!» — кричит Тео. «Ты подбросил это мне, твою мать!» Его слов уже почти не разобрать. Я слышу только стон, когда один полицейский печатывает его лицом в стену, в то время как другой надевает на него наручники. Поезд подъезжает к платформе. Я вижу, как люди в ближайшем вагоне таращатся из окон. Затем я замечаю, что по лестнице на платформу спускается еще один мужчина, постарше, в элегантном костюме под таким же элегантным серым пальто. Эти коротко подстриженные серо-стальные волосы Это лицо Питбуля, оно мне знакомо. Это тот парень, которому Ник привёл меня в полицейский участок, комиссар Бланшо. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю. Та фигура, которую, как мне показалось, я узнала в зале клуба перед тем, как погас свет. Скорее всего, он следил за нами всю ночь. Двое полицейских направляются ко мне. Теперь моя очередь. «Я знаю, что у меня всего несколько секунд, чтобы принять решение». Двери поезда открываются. Внезапно из вагона высыпает целая толпа протестующих с плакатами и самодельным оружием. Тео удается повернуть голову в мою сторону. «Джесс!» — зовет он, его голос невнятен. «Садись в этот грёбаный поезд!» Парень, стоящий сзади, пинает его коленом в спину. Тео падает на платформу. «Я медлю. Я не могу просто оставить его здесь». «Садись в этот гребаный поезд, Джесс! Со мной все будет в порядке, и не смей возвращаться туда!» Ближайший ко мне полицейский бросается на меня. Я быстро ухожу, проталкиваясь сквозь толпу, и перед тем, как закроются двери, запрыгиваю в вагон.